Глава вторая, в которой выясняется, что лучше бы сидели дома и что у некоторых руки растут не из того места. Отпрашиваться мы решили у обоих пап одновременно. Хотя мне надо было только поставить в известность, идут то я с братом и Кайлом. Я давно не была у папы в магазине, поэтому с удовольствием воспользовалась возможностью совместить приятное с полезным. Чего новенького появилось? После всех приветствий с обоими папами поинтересовалась я. Как внучка гнома я любила рассматривать камни и драгоценности. Жаждой обладания не страдала, а вот любоваться, перебирать, восхищаться естественной красотой камней или искусством ювелиров обожала. Дядя Сандор, отец Леоры, показал мне новые камни и драгоценности, разложенные на витринах. Я поохала, поахала, подсокала восхищений, и пошла за папой во внутренние помещения. У папы был такой заговорческий и важный вид, что я замирала в предвкушении. Я слышала краем уха дома, что к папе привезли какой-то древний важный артефакт на реставрацию, но была занята приехавшим Кайлом и не вникала в детали. Сейчас обмирала от предвкушения, потому что вызвать такие эмоции на лице обычно внешне не слишком эмоционального папеньки, могло нечто очень неординарное. За стеклом находилось старинное украшение-артефакт. Икара с крестовидной звездой, в центре которой находился мутный потрескавшийся камень, похожий на алмаз и рубины на концах лучей. «Это же... это же Икара!» — взволнованно спросила я. «Икара Инжелов?» Расу Инжелов два тысячелетия назад истребили демоны в кровопролитной войне. После этого наш мир лишился феи. Они, оплакивая инжелов, приняли решение уйти в другой мир, бросив наш. Миров много, есть даже те, в которых подумать страшно. Нет магии. Феи посчитали наш мир недостойным для того, чтобы они тут жили. Магия фей очень нужна миру. Без нее он наполовину лишён красок. На магии фей держались различные магические существа, которых феи потом увели с собой. Без их пыльцы мы лишились многих магических зелий, заклинаний, амулетов и артефактов. С феями ушли часть магии, жизни и благословения. Раса инжелов противостояла расе демонов. Они были великими магами жизни и света и также владели ментальной магией. Только если демоны использовали ее для пробуждения отрицательных эмоций, агрессии и похоти, то инжелы лечили души на ментальном уровне, исцеляя, успокаивая, убирая негатив, печали и скорби. Они имели сопротивление к ментальному воздействию демонов и исцеляли последствия их воздействия на других. У инжелов были прекрасные белые крылья, которые они гордо расправляли, применяя магию, а облачались эти удивительные существа Красивые, блестящие доспехи, отражающие лучи светила. На голове они носили икару, золотой венок с крестообразной звездой. Символ того, что они родились из света матери, ночного светила, дарующего ментальную магию. И отца, светила дневного, связанного с магией жизни и света. Были инжелы прекрасной ликом и златовласы, Говорят, что золотистые волосы эльфов от браков их предков — с инжелами. От наследия инжелов мало что осталось. Часть уничтожили демоны, часть забрали с собой феи, еще часть была уничтожена или припрятана самими последними инжелами. В нашей королевской сокровищнице хранились несколько икар и посохов инжелов. Сейчас передо мной была одна из них. Да. — улыбнулся отец. — Привезли на экспертизу. Можно ли как-то вдохнуть в нее жизнь? Она рассыпается. Лицо папы сразу приобрело скорбное выражение. Металл истончается, а камень, как видишь, треснул и почернел. «Ну — но почему? Разве золотые алмазы не вечны? — влезла подруга, прошедшая в подсобку за нами и дышавшая мне теперь на ухо. — Из-за магии. Папа по-отечески как-то грустно улыбнулся. Последние крохи магии нажелов уходят. И артефакт умирает. «Какая жалость!» Искренне выдохнули мы за выражённые древней ценностью исчезнувшего народа. «Дир Тинтоби! Дир Тинтоби!» Позвал дядя Сандор моего отца в зал. «Дир» — уважительное обращение к мужчине, аналогично нашему господин. дира обращение к женщине, аналогично госпожа. Папа поспешил на зов, наказав нам быть осторожными и ничего не трогать. «Мгумс, сейчас же!» Внучка гнома сразу потянулась к сокровищу и взяла артефакт в руки. «Алло, Ра, стой на стрёме если что, подай сигнал!» — попросила я. Подружка отошла к двери, выглядывая из-за шторы в зал, а я внимательно рассматривала древний артефакт и, подняв его на уровень глаз, вглядывалась в алмаз посередине звезды. «Ну что же ты умираешь? Подводишь нас всех, а? Жить надоело. Так надо, друг, надо. А вдруг хозяин вернется, спросит, где моя Икара? А мы что? Расстроим его? Инжелы ушли, феи ушли. Давай еще и ты уйди. А мы как же?» Упрекала и увещевала я артефакт, рассматривая со всех сторон. «Тебя для чего создали? Служить? Думаешь, все? Отслужил? Не, -е -е -е. дружище, давай собирайся силами. Папа тебя подлечит и... — Апчхи! — от испуга. Приняв это за сигнал, я поторопилась положить тикару обратно. Засуетилась, она выпала из рук, обруч раскололся, а алмаз выпал из-за права и покатился по полу. — Ох же ты, ёлочки пушистые, ёжики ершистые! — вспомнила я эльфийскую поговорку про прадеда. — Апчхи! Я чтоб простудилась! — прокундосила Алиора. «Такую жару!» «Так мы сколько холодного выпили?» Ответила я, пока суетливо поднимала остатки артефакта. «Я уничтожила древний артефакт!» Уныло произнесла я, протягивая руки Алиори, в которых держала венец в одной руке, камень в другой. «Сам не умер, так я помогла!» «Папа твой, кажется, сейчас пойдет обратно!» Заторопила меня Алиора, отвернувшись от выхода и округлившимися от ужаса глазами, взирая на сломанный артефакт. «Делай что-нибудь скорее!» «Что?» – прошипела я. «Ну, помоги, спрячь следы!» Она замахала рукой, нетерпеливо подпрыгивая. «Дядя Тоби идет, скорее!» «Скорее, легко сказать. Я, кое-как применив небольшую силу магии, чтобы не засекли ее фон, поставила магическую заплатку там, где обруч разъединился и, дунув на камень в оправе, приклеила его на место, быстренько засунула за стекло и повернула так, чтобы место заплаток не попадали на свет. Сразу не обнаружат. С нас взятки гладкие мало ли что и когда. Мы сами выпорхнули навстречу папе, заболтали его темой о вечеринке, выпросили разрешение для Алиоры, пообещав, что вовремя вернёмся домой, и убежали, сославшись на подготовку к мероприятию. Уф! Выдохнула я, когда мы оказались через квартал от магазина. Если папа в ближайшую четверть часа ничего не обнаружит, можно выдохнуть, но артефакт жалко. Я раскаивалась и чувствовала себя виноватой. Зачем полезла? Зачем трогала? «Да, жалко», — отстранённо согласилась Алиора и воодушевлённо спросила. «Как думаешь, мне синее платье надеть или красное? Синее вроде бы к моим глазам, зато в красном я привлеку больше внимания. — Синяя, — посоветовала я. — Уолтер недостоин красного. — Да ну тебя! Ты к нему придираешься! Где собираться будем, у тебя или у меня? — У меня народу много, давай к тебе. Только к лекарю зайдем, купим зелье от простуды, а то заболеешь и Уолтер никакого платья не увидит, ни синего, ни красного. Мы зашли в лекарскую, где целитель нашел у моей подруги покрасневшее горло и выписал зелье. И чтобы не заходить ко мне домой, по пути заглянули в магазин одежды где я купила себе новое платье на вечеринку. Жёлтое, с летящей широкой юбкой. Яркое и летнее. «Может, мне оранжевую взять?» — засомневалась Алиора. В итоге купила зелёное и счастливая торопила меня домой скорее наряжаться. По кристаллу связи я пообщалась с братом, попросив их с Кайлом забрать нас от подруги. Кайло дарил нас комплиментами, похвалив образ и платье. Словно луч дневного света запутался в листве деревьев, Обыграл он сочетание цветов наших платьев. Брат усмехнулся, а я упрекнула. «Мне от тебя комплиментов не дождаться, но о мог бы что-нибудь сказать». А смутилась. Мы с Кайлом строго посмотрели на Васима, и он выдавил. «Прекрасно выглядишь», — подхватил подругу и поспешил на выход. Я закатила глаза и шепнула Кайлу. «Как оригинально! Он в академии за девушками также ухаживает?» «Да нет», — хмыкнул Кайл. Вполне себе галантен и вежлив бывает, когда захочет. Мы подошли к ожидающей нас летающей платформе, шагнули на нее, и она плавно поднялась в воздух. «Присядете?» — учтиво спросил Кайл и материализовал комплектующие сиденье «Нет, постою, жарко. Так хоть ветерок обдувает», — сказала я и скомандовала. «Поручни!» — передо мной по краю платформы выросла оградка с перилами, на которые я оперлась и смотрела по сторонам. «Я присяду», — согласилась Алиора. Кайл подошёл ко мне и встал рядом, рассматривая. Я встретилась взглядом его льдистых глаз и тут же отвела свой. «Ты очень красивая, ты знаешь?» — задумчиво сказал он и тут же хмыкнул. «Я тоже очень оригинален». Он недовольно покачал головой. «Важны не слова, а искренность, с которой они сказаны», — заметила я, набравшись смелости, и снова встретилась с ним взглядом. Я хочу провести этот вечер с тобой, моя фея. Можно я буду тоже тебя так звать, как твои близкие? Моё имя заканчивалось на фея, и брат и друзья звали меня фея или фейка. Я не возражала, моё имя было в любом случае хуже. Не возражаю, только я пока ещё не твоя фея. Кокетливо улыбнулась я. Пока. Очень обнадеживает сказал Кайл и тоже улыбнулся. И я им откровенно залюбовалась. Его суровому лицу воина очень шла улыбка. Она стирала строгость и колючесть, делая его чуть человечнее. У нас в мире и так много раз, на чьем лице навечно застыла надменность и холодность, которая не смыт никакой хлоринкой. Хлоринка — средство для очистки бассейна, аналог хлорки. Наверное, поэтому я, несмотря на кровь представителей многих народов этого мира, предпочитала относить себя к людям. О будущем мужа я особо не думала, так как замужество было не в моих приоритетах, но с представителями других раз рядом себя не представляла, а с человеком вполне. Народу на вечеринку к Янтару набралось много. Ничего удивительного, на каникулы молодежь вернулась домой, а в такую жару развлечений немного. Только вечером и можно погулять и повеселиться. Янтар — парень общительный и компанейский, Все у него в друзьях-приятелях конфликтов он специально не искал, как некоторые. Я со страхом оглядела толпой облегченно выдохнула. Того, кого боялась увидеть, не было, как и обещал Янтар. «Фейка, вы пришли!» — радостно подлетел он к нам, как увидел. «Проходите, располагайтесь!» Отец Кантора и Янтара был бургомистром, главой города. Неудивительно, что жили они богато. Дом находился на холме, откуда открывался роскошный вид на весь город и его окрестности. Каскад бассейнов на заднем дворе спускался по холму вниз. На площадках возле них располагались лежаки и кресла, шатры с едой и напитками, которые только и успевали разносить гостям шустрые подавальщики. Вечеринка уже шла вовсю, народ разогрелся на напитках, шумел, веселился, кричал и танцевал под музыку, Мы отправились догонять. «Не отходи от меня», — попросил Кайл. Но Янтар не оставлял попыток утащить меня за собой, чтобы поприветствовать всех общих знакомых и приятелей. С каждым надо было выпить. И хотя я тянула бокал по глоточку столько, сколько могла, вскоре уже почувствовала себя тем самым газированным шампанем, легким игристым напитком, словно надутый воздухом шарик, готовый взлететь ввысь. Ребята развлекались, создавая в бассейне фигуры из воды, фонтанчики, а то и плескали брызгами не особо веселых девчонок. Воздушными потоками поднимали юбки хохочущим девушкам, раскрашивали небо огненными цветами и фейерверками. Я любовалась на огненную фею с подписью «Для феи», сделанную янтаром, который подмигивал, стоя в отдалении с какими-то девчонками, взявшими его в оборот. Он смеялся, а они вешались ему на шею, поглаживая по плечам и спине. Алёра крутилась около Уолтера, который её не замечал, развлекаясь с какой-то грудастой брюнеткой. Брат куда-то тащил Кайла. Он не хотел оставлять меня, но от Васима отвязаться невозможно. Нелегко такое говорить, но в упрямстве он превосходит даже меня. Когда искры от огненной феи в небе потухли, я перевела взгляд и зацепилась за тёмную фигуру, стоявшую в отдалении. Я вздрогнула, сердце гулко забилось, фигура направилась ко мне. — Ты еще прекрасней чем осталась в моей памяти, — сказал подошедший Кантор. Руки он засунул в карманы брюк черного костюма, неуместного на вечеринке в бассейне. Впрочем, ему всегда было плевать на уместности и чье-то мнение. — Мне обещали, что тебя здесь не будет, — процедила я. — Не должен быть, — согласился он. — поднял голову к небу, на котором огнем расцвели миллионный роз, словно сыплющиеся с неба на землю. Я не смог противиться желанию увидеть тебя. Знала бы, не пришла. Я развернулась, чтобы избежать неприятного общения. «Прости, не уходи, уйду я!» Контор резко отвернулся и направился в сторону. «Нет, ты у себя дома!» – остановила его я. «Имеешь полное право!» Он посмотрел на меня больным взглядом раненого животного. Я развернулась и пошла. Фея, не называй меня так, крикнула я, не оборачиваясь, и побежала прочь, схватив бокал с первого попавшегося под носа, ринулась в толпу, потерялась, искала брата Кайла Алеору, пила бокал за бокалом, попался хохочущий Янтар. Ты не видел Васима? крикнула я. Вон он, показал рукой Янтар. Я смотрю в ту сторону. Васим, Эйден и Кайл стояли в окружении веселых девушек. Глазами нашла довольное лицо Васима. Он что-то говорил и смеялся. Девушки смеялись в ответ. Лица Кайла мне не видно, он стоит полубоком, почти спиной. Зато я отчетливо вижу, как девушка напротив прижимается к нему, гладит рукой по груди, поднимаясь к плечам. Она наклонилась к нему что-то сказать, прижимаясь всем телом. Распущенные волосы струятся по обнаженной коже Кайла, а ее губы, шепчущие ему на ухо, ласково его касаются. Эйден, заметив меня, что-то говорит Кайлу, но я уже отворачиваюсь и спрашиваю, знает ли янтар, где моя подруга. Он показывает в сторону барной стойки. Я иду туда и нахожу пьяную и понихшую алеору «Мне плохо», — говорит она, слезы капают на ее зеленую юбку. «Пойдем отсюда», — «Предлагаю я. Мы забираем с собой по две бутылки шампаня в каждую руку и уходим, не прощаясь. Вдобавок, я где-то потеряла кристалл связи, но поисковое заклинание запустить не могу, слишком пьяна. Мы вваливаемся в квартиру Алиоры, которую когда-то прикупили ее родители. Она уверяет, что предупредила родителей. Пьем шампань, громко жалуюсь на судьбу и ругая мужиков. Не допиваем». И падаем спать.